Глава 10. Ханская щедрость. Весть о задуманном монголами походе на запад разлеталась по Кипчакской степи, как ураган, который среди тихого летнего дня вдруг проносится по равнине, крутя песчаные столбы, вырывая кусты и опрокидывая плохо прикрепленные юрты. Во все стороны помчались гонцы, передавая вести из одного кочевья в другое, сообщая о крупнейшем, События в мирной жизни кочевников. Зываются в поход все двенадцать колен великого кипчакского народа. Назар Киризек миновал прибрежные тополя, за которыми поблескивала мутная после дождя река Сейхун. Перед ним развернулась широкая равнина. Во всех направлениях торопливо ехали всадники, мерно шагали вереницы двугорбых верблюдов, нагруженных решетками юрт, шестами, войлоками, мешками, котлами и другими прокопченными предметами кочевого обихода. Возле верблюдов шли женщины с детьми. Полуголые рабы подгоняли стада овец и коров. Было что-то необычное и тревожное во сбаламученной степи, обычно дремлющей в безмолвном величии. Назар резек Добрался, наконец, до становища одиннадцатой жены хана Баяндера. Старый кочевник удивился, здесь все было по-прежнему. Несмотря на всеобщее смятение, хан Баендер оставался, как всегда, невозмутимым. Становище шли приготовления к соколиной охоте. Оседланные нарядные кони нетерпеливо взрывали копытами песок. Десять ловких юношей с соколами на перчатке правой руки стояли в ряд, ожидая у шатра выхода господина. Поджарые узкомордые собаки уже несколько раз начинали яростную грызню. Назар слез с тощей кобылы, спутал ей передние ноги и стал степенно подниматься на вершину холма к ханским юртам. Хан Баяндер вышел из юрты. Лицо его лоснилось от обильного угощения. Он был в нарядном охотничьем костюме, желтом шелковом халате, засунутом в широкие замшевые шаровары и верховых сапогах, загнутыми кверху носками. Поля белой поярковой шапки поднимались спереди и сзади, опускались на шею. Толстый живот был туго затянут полосатой шалью, из-за которой виднелся индийский кинжал с ручкой из слоновой кости. Пластелин степей узнал старого Назара. Острым взглядом он окинул его согнутую покорную спину, долгополую козлиную шубу и кривую старую саблю. «Старик приехал о чем-то просить», — решил хан. «Иногда полезно приласкать простого кочевника, чтобы слава о щедрости хана Баяндера — пронеслась по степи от костра к костру. Это особенно важно теперь, когда ханы собирают боевые отряды, чтобы двинуться в далекий поход. «Славен хан Баяндер! Без счета табуны коней у хана Баяндера! Да хранит Аллах благословенные стада хана Баяндера!» — выкрикивал, нараспев Назар Киризек и кланялся так низко, что сквозь облезлую шубу выступали его костлявые плечи. Хан остановился и засунул руку за полосатый пояс. «Здравствуй, дед Назар Керезек. Куда ты собрался с такой зажавленной саблей? Великая весть летит через Кипчакские степи. Что же ты услышал? Сейчас, мой хан, сейчас расскажу. Был я с Игнаки на базаре. Сидел в чайхане в сторонке и слушал, что важные люди говорят». Один купец в дорогом шелковом халате очень много знал из того, о чем мы, простые люди, и не догадываемся. Он поставляет монгольским ханам муку и часто беседует с ними. Слышал он от них, что в Сыгнак прискакали самые важные монгольские царевичи, внуки великого покорителя вселенной Чингисхана.